Теперь таких банков стало несколько, и все они якобы обслуживают общак. Мы проверили парочку из них, наняли толковых аудиторов и стали разбираться, куда тратятся денежки. Банкиры, конечно, были не в восторге от проверки. Они не хотели наших людей допускать к документам, собирались жаловаться в Ариагу, но мы на них надавили так, что они поняли, От нас их никакой варяг не спасет. И что же выяснилось в ходе проверки? Оказывается, банк направо и налево финансирует какие-то общества, союзы, ассоциации, хренации. Причем ни одна из них к нам, ворам, никакого отношения не имеет. Но, видя такое дело, мы решили, что если уж проверять объект, так до конца. И проверили несколько подконтрольных банков фирм и мелких банков. И там обнаружилась такая же картина. Тратятся бабки непонятно на что, без всякой отдачи. Оказалось, что эти фирмочки платят бешеные бабки некоторым газетам якобы за рекламу. Хотя реклама им нужна как собаке пятая нога. Реклама размещается по таким диким расценкам, которых... Ни в какой другой газете нет. Ясно, что наш друг Варяг просто прикармливает эти газеты, хочет иметь свою прессу. Нам он что-нибудь говорил о таких своих планах? Нет. Значит, получается, что это его личные дела, которые он делает на деньги общака. Вот так Варяг поддерживает воровскую идею Кроме газет всплыли еще расходы на одну радиостанцию и один телеканал. Все, как видите, в одном и том же русле. И ведь заметьте, что проверили всего один банк, а сколько их находится под контролем у варяга. Но хуже всего то, что мы всю эту самодеятельность варяга в сущности пока пресечь не можем». Куда не сунься, везде варяг либо единоличный владелец, либо соучредитель, либо владелец контрольного пакета акций. Вот говорят, что мафия лезет во власть. Конечно, власть нам нужна. Но на самом деле, что получается? Если мы мафия, то у нас внутри есть другая мафия, которая, по сути дела, полностью распоряжается нашими деньгами, А значит, именно ей и принадлежит вся реальная власть. Вот заплачены деньги газете, телеканалу, радиостанции, возможно, и каким-то чиновникам, и депутатам. До этого мы еще не докопались. Но и хрень ли нам с этого толку? Все они получали деньги от варяга, инструкции им всем дает варяг, все они поют, С его голоса. Короче, одна мафия лезет во власть, а другая стоит и ушами хлопает. Прошу без обид, люди, но ситуация в наших рядах сейчас именно такая. Если вы хотите в такой мафии состоять, то лично я не хочу. Не так я воспитан. Да, протянул старый вор дядя Толя. Это не дело. Это против всех понятий. Мало того, что варяг поставил себя над всеми, чтобы стать над всеми. Он использовал общие деньги. Это зло. А зло надо наказывать. Нет, люди, сами посудите, что же это получается, воскликнул Максим Кайзер. Выходит, если человека посадили на общак, то он уже может делать с деньгами, что хочет. Он будет нашими деньгами платить всякие там телестанции, чтобы его по ящику показывали всего в шоколаде, а тем временем в зоны грех не идет. Братва от туберкулеза загибается. Старые воры живут в нищете, а менты звереют. Если сейчас... Не наказать человека, который такое допустил, так где гарантия, что следующий кассир не поведет себя точно так же? Где гарантия, что наши люди вообще будут жить по понятиям, если мы эти понятия сейчас не защитим?